Руна Беркана Береза Березовая ветка Женская сила Рост Перерождение Богиня Березы Беркана Плодородие И новой жизни Появление Богиня-мать Земля И в ней рождение и возрождение. Беркана – ветвь березовая, На ней сережки распускаются. Изящная узорная береза Фрейе посвящается. Беркана – плодородие, весна и чувства – Гармония, поэзия, искусство. Все сущее идет к цветению и созреванию и формы новые перерастанию. Когда оттенок темный в беркана появляется в ней великанша. Ангеброда проявляется. У Локи от Ангеброды было двое сыновей: Волк Фенрир и Йормундгант мировой змей. А дочь их Хель она свирепа и ужасна. И Царство мертвых управляет властно. А свет Беркана от богини Идун Прекрасной и чудесной. Она хранительница яблок юности Для жителей небесных. Беркана – созидатель, Она хранит энергию и собирает, и этим жизненные силы обновляет. Беркана — рост во всем и созревание силы личной, а сила — признак самочувствия отличного. В Беркана — Материнский принцип спокойствия и понимания, такая благость, мягкость, влекущее очарование. Она советует: расслабься, успокойся. Все прекрасно, и все идет как надо, не дергайся напрасно. Нам плохо. Хаос мысли беспокоит, Беркана говорит. Тебе сейчас уйти, укорениться стоит. Когда свою заботу Беркана проявляет, она своей любовью защищает. Жить в состоянии Беркана невозможно постоянно. Ведь жизнь за ней ярка и многогранна. Сейчас покой и передышка. Это к созиданию не ведет. За материнский принцип. Процветание Беркана. Непрерывно битва с хаосом идет. Беркана подключается, когда... Необходима особая забота Или нуждается в поддержке близкий кто-то Ведь если с родом связь вдруг прерывается То без корней мы дальше не растем Не развиваемся Все люди разные И в этом... Плодородие Беркана В развитии таинственность Сокрыта постоянно Когда в другом мы тайну чувствуем Мы смотрим на него с других позиций И сразу начинаем лучше относиться Семейные проблемы Если разглашаются, воруются энергии у близких, и этим принцип жизни нарушается. Заботливая мать Беркана и лекарь, и помощница в беде, ее целительство распространяется везде. Взаимоотношения родителей Народа, власти, пациентов и врачей. От неприятеля обороняет, От сглаза ведьминского закрывает, Препятствия устраняет, Обманы раскрывает. Нам под Беркана требуется ясный взгляд — На все происходящее сейчас мы выметаем все тормозящее развитию вредящее, чтоб сад зацвел, избавимся от пней, от вросшихся коряк и от гнилых корней. Обратная беркана. Делает акцент, вы поспешили, рост затруднен, ведь ритмов вы не уловили. И это временное торможение скорее натуры вашей проявления. Однако это не катастрофично, ведь рост всегда идет циклично. Уныние прочь, усердие нужно сейчас. Возделать почву нужно еще раз. Обратная Беркана также ставит на заметку. Вернись к истокам, ты забыл о предках. Истоки в прошлом, в карме родовой – грехи, стереотипы и привычки идут оттуда за тобой. Часто, когда беркана выпадает, даётся знак, что умершие родственники нам помогают. Совет: не хвастайся, когда духовное или материальное приобретаешь, ты даже не заметишь, как это потеряешь. Жизнь, как Беркана, вся насквозь растительно и вечно. Беркана – жизненный фундамент безупречный, вокруг Грохочет, суетится, умирает, снова всходит. Все это маленькою пьесой на большой беркана происходит. Благоговейный трепет к жизни у беркана есть, и благодарность скромная. К тому, что есть сейчас и здесь.